Глава 28 восьмая. Осенью мы пережили ту праздничную пору, что бывало в городе в конце каждого года. Съезд со всей губернии земских гласных на губернское собрание. Празднично прошла для нас и зима. Были гастроли малорусского театра с Заньковецкой и Саксаганским, Концерт историчных знаменитостей Чернова, Яковлева, Мравиной. Было немало балов, маскарадов, званок вечеров. После земского собрания я ездил в Москву к Толстому и, возвратившись с особенным удовольствием, предался мирским соблазнам. И они, эти соблазны, очень изменили нашу жизнь внешне. Кажется, ни одного вечера не проводили мы дома. Незаметно изменяли, ухудшали наши отношения. — Ты опять делаешь с какой-то другой, — сказала она однажды. — Совсем мужчин Стал зачем-то эту французскую бородку носить. Тебе не нравится? — Нет, почему же? Только как все проходит? — Да, вот и ты становишься. Похоже, уже на молодую женщину. Похудела и стал еще красивее. И ты опять стал меня ревновать. И вот я уже боюсь тебе признаться. В чем? В том, что мне хочется быть на следующем маскараде в костюме. Что-нибудь недорогое и совсем простое. Черная маска и что-нибудь черное, длинное, легкое. Что же это будет означать? Ночь. Значит, опять начинается нечто орловское. Ночь. Это довольно пошло. Ничего не вижу тут орловского и пошло — ответила она сухо и независимо. И я со страхом почувствовал в этой сухости и независимости опять действительно нечто прежнее. Просто опять стал ревновать меня. — Почему же стал опять ревновать? — Не знаю. — Нет, знаешь. — Потому что опять стала отдаляться от меня. Опять желаешь нравиться, принимать мужские восторги? Она неприязненно улыбнулась. — Не тебе бы говорить об этом. «Ты вот всю зиму не расстаешься с Черкасовой?» Я покраснел. «Уши не расстаешься! Точно я и виноват, что она бывает там же, где мы с тобой. Мне больнее всего то, что ты стал как-то менее свободна со мной. Точно у тебя образовалась какая-то тайна от меня. Скажи прямо, какая? Что ты таишь в себе?» «Что таю?» Отвечала она. «Грусть, что уже нет нашей прежней любви. но что ж об этом говорить?» Помолчав, прибавила. А что до маскарада, то я готов и совсем отказаться быть на нем, раз это тебе неприятно. Только уж очень строг ты ко мне, каждую мою мечту называешь пошлостью, всего лишаешь меня, а сам себе ни в чем не отказываешь. Весной и летом я опять немало странствовал. В начале осени снова встретился с Черкасовой с которой до той поры у меня действительно ничего не было, и узнал, что она переселяется в Киев. — Навсегда покидаю вас, милый друг, — сказала она, глядя на меня своими ястребиными глазами. — Муж заждался меня там. Хотите проводить меня до Кременчуга? Только совершенно тайно, разумеется. Я там должна провести целую ночь в ожидании парохода.